Дальнейшее развитие английского общества шло по этой линии. В результате смягчались противоречия между классами, возросла роль государства, охраняющего интересы большинства, и цементирующей силой стал средний класс. В Англии никто никогда не отрицал наличие классов и классовую борьбу, которую, правда, понимали по-разному. Аристократка Нэнси Митфорд писала Главный принцип английской социальной жизни состоит в том, что каждый, то есть каждый из тех, кто подошел к входной двери, считает, что он джентльмен. Отсюда вытекает не менее важный принцип. Каждый проводит демаркационную линию у своих пяток. Конечно, сейчас эти линии более размыты, но они существуют. И это выражается отнюдь не только в эксклюзивной жизни королевского двора, В закрытых клубах для истеблишмента и частных школах чаще всего они невидимы, но от этого не менее четки. — И чудесно, — сказал чеширский кот, — представляю, какой был бы ужас, если бы я вертелся в одной куче с разными джимами, васьками, барсиками, пушками и прочей рванью. — Помнится один рыжий кот. с отгрызенным хвостом пытался качать права по поводу рыбьей кости, которую я лишь потрогал лапой. Разве можно есть такую дрянь вместо фрискоса? Чернь физически сильна, но слабодухом, и он уже готов был рассарапать мне морду, если бы не испугался вдруг моей неизменной улыбки. Англичанам удалось избежать всеобщего ослепления, когда считают, что кухарка запросто может управлять государством, а простой человек может учить великого композитора, как сочинять музыку. При этом композитор, словно попка, постоянно твердит, что все лучше он черпает в своем народе. Англичане давно усвоили, что равные возможности не имеют ничего общего с всеобщим равенством. Равные возможности, кстати, тоже не совсем равны, ибо один появляется на свет в семье банкира, а другой — шахтера. Один учится в Итане, а другой вкалывает с детства. Классы, сословия, гильдии, социальные группы, прослойки, как писал Гёте, я, кажется, с ума сойду от этих звонких оборотов, как будто стадо идиотов толдычит хором ерунду. Для англичан... Непреложный факт. Отсюда вытекает важный принцип. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Джон Бойтон Пристли убежден, что осознание своей принадлежности к определенной социальной группе является частью английскости. Так он называет национальный характер. И в то же время указывает, что большинство англичан вряд ли назовут группу или класс, которому принадлежат. Возможно, и не назовут, но некоторые с интересом анализируют классовую принадлежность. Например, историк Самуэль Смайлс даже составил список знаменитых имен в доказательство, что талант и гений не составляют исключительной принадлежности какого-нибудь сословия или класса. Так, из дворян и землевладельцев вышли философ Фрэнсис Бэкон, физик и химик Роберт Бойль, физик Генри Кавендиш, философ Купер, поэты Байрон и Шелли, писатели Смолетт, Филдинг, Булвер, Литтон, полководец Омальбара. Средний класс тоже не подкачал и дал миру поэтов и драматургов Мильтона, Шекспира, Драйдена, Вордсворта и Кица, Ученых Ньютона и изобретателя паровой машины Джеймса Уатта, философов Карлейля и Адама Смита, полководцев Кромвеля и Веллингтона, и, конечно, писателя и шпиона Даниэля Дефо. А как же рабочий люд?